Дилемма физики. Боровская теория спектров, согласно которой свет излучается в виде дискретных порций или фотонов частотой ню и энергией hν, очевидно, реабилитировала старую корпускулярную теорию света Ньютона, считавшуюся в минувшем веке окончательно опровергнутой в пользу волновой теории и экспериментами по дифракции. Однако довольно любопытно, что новая теория не вытеснила старую. По остроумному выражению сэра Уильяма Брега, мы должны думать о свете и других видах излучения, как о фотонах по понедельникам, средам и пятницам, и как о волнах по вторникам, четвергам и субботам. В этом и состоит дилемма физики хотя открытие позитрона и взаимосвязи пары позитрон-электрон с фотоном, которая будет позже рассмотрена, наконец подготовит почву для примирения обеих точек зрения. Современные исследования показали, что различие между волнами и корпускулами оказывается призрачным, ибо частица обладает волновым характером, а волна имеет признаки частицы. Между тем, здравый смысл подсказывает, что разница есть уже только из-за того, что, например, альфа и бета частицы, и рентгеновское, и гамма-излучение по-разному проявляются в эксперименте, поэтому их с самого начала классифицировали соответственно как частицы и волны, что дает возможность различными способами пересчитывать в эксперименте первые в отличие от последних. С другой стороны, после того, как дифракцию катодных лучей, то есть излученных электронов, найду с дифракцией рентгеновского излучения, используют для изучения кристаллической структуры и подобных упорядоченных молекулярных структур, это будет обсуждено далее, наличие волновых свойств у частицы представляется в настоящее время само собой разумеющимся. Разница состоит лишь в том, что из-за очень малой проникающей способности электронов, возможности исследования в первом случае ограничены поверхностным слоем толщиной в несколько сот ангстремов. В 1924 году Луи де Бройль провозгласил, что все движущиеся частицы и особенно электроны обладают волновыми свойствами и предсказал такую же, как у рентгеновского излучения, дифракцию катодного излучения. Более того, электрону теперь приписывают так называемую длину волны Дебройля лямбда, которая равна постоянной планка h, деленной на импульс, то есть лямбда равна h, деленной на mv. Как правило, она меньше 0,1 ангстрем и намного меньше обычной длины волны рентгеновского излучения, применяемого в тех же задачах. Даже нейтрон теперь отождествляют с волной, причем некоторые аномалии нейтронного поглощения связывают с увеличением его длины волны Дебройля при уменьшении скорости. В этом смысле фотон с энергией H Hν или Hc деленное на лямбду, половина которой кинетическая, а половина потенциальная обладает импульсом H деленное на лямбду, и длиной волны лямбда равна h деленному на mc. Однако доказательство наличия у волны свойств частицы гораздо менее очевидно и убедительно.